Сообразив, наконец, то, что его обязанность состоит в том, чтобы поднимать Сережу в определенный час, и что поэтому ему нечего разбирать, кто там сидит, мать или кто другой, а нужно исполнять свою обязанность, он оделся, подошел к двери и отворил ее. Но ласки матери и сына, звуки их голосов и то, что они говорили, все это заставило его изменить намерение. Он покачал головой и, вздохнув, затворил дверь. «Подожду еще десять минут», — сказал он себе, откашливаясь и утирая слезы. Между прислугой дома в это же время происходило сильное волнение. Все узнали, что приехала барыня и что капитоныч пустил ее. и что она теперь в детской, а между тем барин всегда в девятом часу сам заходит в детскую. И все понимали, что встреча супругов невозможна, и что надо помешать ей. Корней Камердинер, войдя в швейцарскую, спрашивал, кто и как пропустил ее, и узнав, что капитоныч принял и проводил ее, выговаривал старику. Швейцар упорно молчал, но когда Корней сказал ему, что за это его согнать следует, капитоныч подскочил к нему и, замахав руками пред лицом Корнея, заговорил — «Да, вот ты бы не впустил. Десять лет служил, кроме милости ничего не видал. Да ты бы пошел теперь, да и сказал, пожалуйте, мол, вон. Ты политику-то тонко понимаешь, так-то. Ты бы про себя помнил, как барина обирать, да енотовые шубы таскать». «Солдат», — презрительно сказал Корней и повернулся к входившей няне. «Вот, судите, Марья Ефимовна, впустил, никому не сказал».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 но сидела, как окаменелая, не в силах ни начать говорить, ни встать. — Барня голубушка! — заговорила няня, подходя к Анне и целуя ее руки и плечи. — Вот Бог привел радость нашему новорожденному! Ничего-то вы не переменились! — Ах, няня, милая, я не знала, что вы в доме! На минуту очнувшись, сказала Анна. «Я не живу. Я с дочерью живу. Я поздравить пришла. Анна Аркадьевна, голубушка!» Няня вдруг заплакала и опять стала целовать ее руку. Сережа, сияя глазами и улыбкой, и, держась одной рукой за мать, другую за няню, топотал по ковру жирными голыми ножками. Нежность любимой няни к матери приводила его в восхищение.